Глава 12. Что я обнаружил, когда брился, что я обнаружил, когда проснулся. «Мне надо было срочно связаться с вами, поэтому я звоню так поздно», — продолжала Мальта Кана. «Когда я ее слушал, у меня возникало впечатление, что она выбирает каждое слово, чтобы поставить его на свое место в строгом логическом порядке. Я хотела кое-что у вас спросить». «Если вы не возражаете, вы позволите?» Я присел на диван с трубкой в руке. «Пожалуйста. Спрашивайте, что вам угодно А «Акадо-сан, вас эти два дня не было дома. Я несколько раз пробовала дозвониться, но вы не подходили». «Да, меня не было. Какое-то время». «Захотелось, понимаете ли, побыть одному, успокоиться, подумать кое о чем». Много набралось о чем подумать. — Да-да, Акадо-сан, я вас понимаю. Хорошо сменить место, когда хочешь что-то обдумать хорошенько. Однако, Акадо-сан, конечно, я вмешиваюсь не в свое дело, но, похоже, вы были где-то очень-очень далеко. — Ну, не сказать, чтобы уж очень далеко, — уклончиво ответил я и, переложив трубку из левой руки в правую, продолжил. — Как бы это выразиться, просто место такое... «Изолированное, что ли?» «Нет, я не могу сейчас об этом распространяться. Тут такие дела...» «Я только что вернулся и очень устал. Мне сейчас не до объяснений. Конечно, у каждого свои обстоятельства. Вам не нужно сейчас ничего объяснять. Я по голосу чувствую, как вы устали. Не беспокойтесь, пожалуйста. Не следовало донимать вас расспросами в такой момент. Поговорим потом, в более подходящее время. Извините за назойливость, просто я очень волновалась». «Не случилось ли с вами в эти дни что-нибудь плохое?» Я собирался негромко поддакнуть, но вместо этого издал что-то похожее на вздох кита, судорожно ловящего ртом воздух. «Что-нибудь плохое», — подумал я. «Интересно, в том, что со мной происходит, что можно считать плохим, а что неплохим? Что правильно, а что неправильно?» «Спасибо вам за заботу, но сейчас у меня все в порядке», — сказал я, справившись с голосом. «Не скажу, чтобы произошло что-то хорошее, но и особенно плохого тоже вроде не было». «Прекрасно». «Просто устал, вот и все», — добавил я. Мальтакана Кана тихонько откашлялась. «Между прочим, Акада сан вы не заметили в себе за эти дни каких-нибудь видимых физических изменений?» «Физических изменений? Во мне? Да. Изменений на вашем теле». Я поднял голову и посмотрел на свое отражение в окне, выходящем в сад. Ничего, что можно назвать физическим изменением, не обнаружил. Под душем я отмыл каждый сантиметр своего тела и тоже ничего не заметил. «А какие, к примеру, изменения вы имеете в виду? Я сама не знаю, но это должна быть некая... Заметная перемена. Взглянешь и сразу видно. Я положил левую ладонь на стол, растопырил пальцы и внимательно посмотрел на них. Ничего особенного, ладонь, как ладонь. На вид ничего не изменилось. Золотом не покрылось, перепонки тоже не выросли. Ни красивая, ни уродливая. Вы сказали заметная перемена. Взглянешь и сразу видно. Что это значит? Крылышки на спине должны вырасти. «Так, что ли?» «Может быть, и так. Ровно, без малейших эмоций», — ответила Мальта Кана. «Разумеется, это только одна из возможностей». «Да, конечно», — отозвался я. «Так вы и заметили что-нибудь или нет?» «Нет. Пока, во всяком случае. Прорезались бы крылья за спиной, заметил бы, наверное, как вы думаете». «Возможно», — согласилась она. «И все же, Акада сан будьте осторожнее». Улавливать свое состояние не так-то просто. Например, человеку не дано посмотреть своими глазами на собственное лицо. Приходится довольствоваться отражением в зеркале, эмпирически верить в то, что отраженный образ соответствует оригиналу. Я буду осторожен. И еще один вопрос, акады Я никак не могу связаться с Критой. Та же картина, что и с вами. «Возможно, это чисто случайное совпадение, но вообще это странно. Не знаете ли вы о ней что-нибудь?» «А Критикана?» — удивился я. «Да», — сказала она. «Может, вы представляете, где она может быть?» Я сказал, что понятия не имею. Не знаю почему, но мне казалось, что какое-то время лучше не говорить Мальте, что недавно я разговаривал с Критой, и она куда-то пропала сразу после этого. Интуиция, наверное. Крита волновалась, что не может дозвониться до вас. И пошла к вам вчера вечером, чтобы выяснить, в чем дело. Уже столько времени прошло, а ее все нет. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Понимаю. Конечно же, я сразу попрошу ее позвонить вам, если она появится. На том конце помолчали. Потом Мальта Кана продолжила. Честно говоря, я переживаю за Криту. То, чем мы с ней занимаемся, не совсем обычно, вы же знаете. Но она еще не так хорошо разбирается в этих сферах, как я. Не хочу сказать, что у нее нет дара. Есть, просто Крита пока к нему как следует не привыкла. — Да, да, я понимаю. Мальтакан опять замолчала. На этот раз пауза оказалась длиннее. Мне показалось, что она в растерянности. — Алло, вы слушаете? — спросил я. «Да, — Да, Кадасан, откликнулась Мальтакана. — Увижу Криту... «Обязательно передам, чтобы она связалась с вами», — повторил я. «Спасибо вам». С этими словами, извинившись за поздний звонок, женщина положила трубку. Сделав то же самое, я снова взглянул на свое отражение в оконном стекле. «Вдруг меня осенило. Может случиться, что я говорил с Мальтой Кана в последний раз. Мы больше не увидимся». Похоже, она навсегда исчезнет из моей жизни. Почему вдруг я так подумал? Да просто пришло в голову. И тут я вспомнил про лестницу. Она так и осталась в колодце. Надо бы убрать ее поскорее, а то кто-нибудь увидит, могут быть неприятности. А тут еще Крита Кана исчезла. В последний раз я ее именно у колодца видел. Запихав в карман фонаря, обувшись, я вышел в сад и снова перелез через стену. Прошел по дорожке к заброшенному дому. У Мэйка Сахары в окнах по-прежнему темень. Часы показывали без чего-то три. Войдя в заросший сад, я двинулся прямо к колодцу. Веревка, привязанная к стволу дерева, по-прежнему свешилась в колодец. Крышка была наполовину открыта. Что-то меня подтолкнуло заглянуть в колодец и негромко, почти шепотом позвать. Эй! «Крита!» Ответа не было. Я достал фонарь, посветил вниз. До самого дна луч не добрался, зато донесся едва слышный, похожий на стон звук. Я снова окликнул ее. «Все в порядке. Я здесь», — послышался голос Криты Кана. «Что ты там делаешь?» — спросил я тихо. «Что делаю?» «То же самое, что и вы здесь делали, Акадасан. сан Ответила она каким-то странным тоном. «Думаю. Ведь здесь замечательное место для раздумий». «Пожалуй, что так», — сказал я. «Но мне только что звонила твоя сестра. Очень волнуется, что ты пропала. Ночь на дворе, а тебя нет дома, и у нее нехорошее предчувствие. Она просила сказать, чтобы ты сразу дала о себе знать, если я тебя увижу». «Понятно. Спасибо за труд». «Тогда, может...» «Вылезешь наверх? Мне надо поговорить с тобой». Крита не ответила. Я выключил фонарь и убрал его в карман. «А может, Акада сан вы сюда ко мне спуститесь? Посидим, поговорим?» «А что? Пожалуй, неплохая идея». Спуститься опять в колодец и начать там скритые разговоры, — подумал я, но при одной мысли о стоявшем в этой дыре затхлом мраке, почувствовал тяжесть в желудке. «Да нет, мне что-то больше не хочется, и тебе лучше оттуда вылезти, а то кто-нибудь снова вытащит лестницу, да и воздух там спертый. Знаю, но я хочу посидеть здесь еще немного, не волнуйтесь за меня». Но не хочет человек вылезать, что поделаешь.